Чарльз Джеймс. Годы жизни, 1906-1978. Если начать перечислять известных дизайнеров, которых дала миру, к примеру, Франция, список получится очень длинным. Если сократить его исключительно до тех, кто творил в области высокой моды, Он все равно будет немаленьким. А вот если мы обратимся к Соединенным Штатам, не неважно, кто будет в этом, куда более коротком списке, вторым или пятым. Важно, что первым там будет Чарльз Джеймс, дизайнер, которого гениальный Крестобаль Болинсяга ставил более чем высоко. Чарльз Джеймс? величайший кутюрье не только Америки, но и всего мира, и единственный портной, который поднял свое занятие от уровня ремесла до уровня чистого искусства. дёр говорил, что платье, которое создают американский кутюрье, — это поэзия. Следующее поколение дизайнеров будут признаваться, что черпают свое вдохновение в его работах. Но те, кто моду не создают, а о нем давно забыли. Еще бы! Ведь пик творчества Джеймса пришелся на 50-е, и он не оставил после себя модного дома, который бы хранил и его искусство, и его имя. А жаль. Гений или не гений, он был великим творцом. Известный историк моды Ричард Мартин так отзывался о нем. Джеймса часто описывают словом «гений». И он действительно обладал взрывным темпераментом, с которым часто ассоциируют это слово. Но достижение его, по правде говоря, не дотягивает до гениальности. Он скомпрометировал элегантность своих работ тридцатых годов тем, что делал в сороковых-пятидесятых. Его воображение превзошло его технические инновации. Так что, возможно, он не гений, но близок к этому потому что мы до сих пор смотрим на созданные им платья со смесью восхищения и сдержанного уважения. Чарльз Уилсон Брэгг Джеймс родился в 906 году в городе Кимберли, графство Сурой, что не так уж и далеко от Лондона. Его мать Луиза Эндерс Брэгга была родом из Чикаго, где ее семья занимала достаточно высокое положение в обществе, а отец был офицером британской армии. Мальчика, когда пришло время, отправили в школу Харроу, одну из старейших и известнейших частных школ в Англии. Среди знакомых, которыми он там обзавелся, были будущий известный писатель Ивлин Во и будущий не менее известный фотограф Сессил Биттен. С Биттеном Джеймс будет дружить всю жизнь. В 1924 году 18-летнего Чарльза из школы исключили из-за чего точно неизвестно, поскольку естественные родители и администрация не хотели скандала. Однако ходили слухи, что пылкий молодой человек совершил какую-то выходку, да еще сексуального характера. Как бы там ни было, родители отправили его в Чикаго, что называется, от греха подальше. Там он поначалу работал в одной местной компании в отделе, который занимался архитектурным дизайном. Эта работа ему совершенно не понравилась, но, как ни странно, она тоже оставит свой след в формировании Джеймса Кутюрье. Его недаром будут называть архитектором. Затем он попробовал работать в одной из чикагских газет. Тот же результат. И в 26-м он, наконец, решает заняться тем, что ему действительно нравится. Открывает шляпную мастерскую под именем Чарльза Бушерона, так звали его одноклассника. Потом вторую, третью, правда, все они были достаточно маленькими, а в двадцать восьмом переезжает в Нью-Йорк, где его шляпы будут продаваться в крупном магазине. И начинает создавать не только шляпы, но и платья. А спустя два года он вернулся в Англию и открыл на Брутон-стрит собственный дом-мод правда, снова не под собственным именем, и Эвейс Джеймс. На этот раз он воспользовался вторым и третьим именем отца. Увы, он вскоре обанкротился, но Джеймса это не остановило. Чуть позже все на той же улице откроет двери очередное его заведение, и вот, видимо, с этого момента... Карьера Чарльза Джеймса в области дизайна костюмов начала развиваться по-настоящему, хотя трудности его еще долго будут преследовать. Когда в 34-м очередной финансовый кризис снова начнет мешать планам молодого дизайнера, ему придется обратиться к помощи матери, и показ модной коллекции Джеймса в Чикаго состоится только благодаря ей а вот когда в 37 седьмом прошел первый показ в париже ему удалось уже обойтись собственными силами фактически все тридцатые Чарльз джеймс провел разделив свое время между двумя городами лондоном и парижем успевая при этом уделить внимание чикаго и нью йорку неудивительно что в британском воге его однажды назвали странствующим дизайнером но ему хотелось творить и он успевал очень многое. К двадцать девятому году относится его известное платье такси, скроенные по косой, с идущие вокруг тела застежкой молнии В тридцать четвертом-тридцать пятом годах он работал в Париже под покровительством поля Пуаре. По словам Джеймса, Пуаре однажды сказал ему «Передаю вам свою корону. Вы делаете ножницами то, что я делал с цветом». Он разрабатывал дизайн тканей для одного из французских производителей, создавал модели необычных платьев, то это сирена, изящно облегающая фигуру с мелкими драпировками с обеих сторон, то цифра восемь, где юбка укладывается вокруг ног восьмеркой, то всех не перечислить. Джеймс также разрабатывал модели и для крупных американских магазинов, что очень ему пригодилось, когда он переехал в Штаты. А случилось это в сороковом году. В Европе шла война. Франция была оккупирована. Британии тоже приходилось нелегко, так что США оказались выходом из положения. Чарльз Джеймс открыл свой дом на восточной улице в Нью-Йорке и через несколько лет начал активное, правда продлившееся недолго, сотрудничество с Элизабет Арден, дамы, чей процветающий бизнес относился к области декоративной косметики и ухода за лицом и телом, и которая решила охватить еще и дизайн одежды. Так, в частности, Джеймс разработал коллекцию из 25 платьев, которая была показана на открытии очередного магазина империи Арден. Но, видимо, это сотрудничество его стесняло. Так что в 45-м году Джеймс его прекратил, и новым адресом его модного дома стала мэдисон авеню 699. Через два года состоялся показ его очередной коллекции в Париже, и с этого момента кутюрье пришла настоящая слава. Самые известные богатые дамы стали его восторженными клиентками. Порой им, заметим, будет очень нелегко поскольку характер у мистера Джеймса был взрывной, но они готовы были терпеть ради платьев. И известность дизайнеру принесут именно они. Он по-прежнему много чем успевал заниматься. Разрабатывал то коллекцию мехов, то кожаных поясов, то ювелирных украшений, то занимался дизайном интерьеров. Но помнят его именно благодаря платьям. Говорили, что на женское тело Чарльз Джеймс смотрел как на металлическую арматуру, на основании которой он возводил свои сложные конструкции — платье Он работал с текстурой ткани, ее цветом и, главное, с формой, которую ткань должна была принять. Не просто портной, а архитектор, инженер, геометр, математик, скульптор. Да, сравнение с арматурой не самое романтическое, но, тем не менее, Джеймс поклонялся женственности, красивым изгибом тела и стремился в своих платьях их подчеркнуть. А если их не было, создавал сам. Драпировки, многослойность, корсетные кости, плотные прокладки и набивки. Многие из его роскошно дерзких вечерних платьев кажутся непомерно тяжелыми, массивными. Да, такие они есть. На самом деле, от шести до десяти килограммов. Но носить их, тем не менее, было удобно. Благодаря продуманному крою вес не чувствовался. Доведя до совершенства очередную форму, Джеймс копировал ее, либо же создавал вариации на эту тему. А затем к нему приходили новые идеи, требовавшие материального воплощения. Четырехлистный клевер, бамочка, лепесток, дерево тюльпан у моделей платьев были имена и они этого заслуживали если учесть сколько труда было вложено в каждое из них а те кто их носил были известны богаты и знамениты. знаменитые адодяаны эвриланд редактора раздела моды в журнале харперс базар до коко шанель одной из дам мы должны быть благодарны особо миллисен троджерс внучке и наследницы главы Стандартойл. Она обожала платье Джеймса и еще в тридцатых стала одной из его главных клиенток, причем заказывала она столько вещей, что, как рассказывал друг Джеймса, фотограф Сесил Биттон, тот однажды, разговаривая по телефону с горничной Миллисонт, об очередном заказе обозвал даму-барахольщицей, на что горничная с достоинством ответила, что ее хозяйка — коллекционер. И в 1948-м именно Миллисон Роджерс организовала в Бруклинском музее выставку «Десятилетие дизайна», на которой были выставлены платья Джеймса. А год спустя передала в музейной коллекции множество вещей. Так что до нас они дошли именно благодаря экстравагантной светской львице. Правда, хранить такие платья дома было сложно. Сложно, наверное, даже миллионершам. Они порой требовали уж слишком много мест. Итак, 50-е. Чарльз Джеймс известен и востребован. А что касается личной жизни. В 55-м он женился, что стало неожиданностью для всех, поскольку его считали гомосексуалистом. Впрочем, такая ситуация была вполне обычной. Как сказала одна из его клиенток, мужчина в те времена искал светского общества, чтобы найти любовника и богатую наследницу. Как бы там ни было, он не просто женился на своей Нэнси Ли, но вскоре у них родилось двое детей. Причем в 56-м году, после рождения первого ребенка, Джеймс даже начал разрабатывать линию детской одежды. Однако в 58-м он вновь обанкротился. Мир моды как таковой слишком ненадежен а мир высокой моды переживал упадок недаром говорят что если хочешь заработать в нем небольшое состояние для начала надо вложить в него большое он отказывался признать что индустрия готовой одежды загоняла высокую моду в раннюю могилу он продолжал посвящать себя своему искусству тратя несколько месяцев работы и двадцать тысяч долларов на то чтобы создать идеальный рукав а вскоре Разразился скандал, закончившийся судом. То, что начиналось как деловое сотрудничество, закончилось тем, что модели, разработанные Джеймсом, начали продавать под другим именем. Он выиграл судебный процесс, получил материальную компенсацию, но вот морально оказался сломлен. У его жены случился нервный срыв, и она уехала в Канзас. В 61-м брак распался. Сотрудники предпочли остаться с противоположной стороной. Быть может, все еще можно было бы вернуть. Но эпохе шестидесятых кутюрье Чарльз Джеймс оказался попросту не нужен. Ведь он не желал меняться. Ему было интересно работать только над тем, что нравилось лично ему, а не над тем, чего требовала мода. Сложные драпировки, корсеты, кринолины, непростая роскошь, выверенные мельчайшие детали, над которыми он мог биться неделями и месяцами. Новому времени все это было ни к чему. В 64-м он переехал в отель «Челси», где и жил до конца своих дней. Там у него была небольшая мастерская. Там его навещали клиенты. Их было немного. Не просто потому, что Кутюрье оказался теперь немодным, а из-за своего сложного характера, из-за того, что он мог, к примеру, вовремя не закончить заказ. Замкнутый круг. Чем больше Джеймс чувствовал себя никому не нужным и, что называется, морально уставшим, тем меньше у него было клиентов. И чем меньше их было тем больше он чувствовал себя никому не нужным. правда в эти годы он близко сошелся с иллюстратором антонио лопесом и тот зарисовал множество моделей джеймса и даже организовал выставку этих эскизов в семьдесят году но для самого Кутюрье все было кончено в семьдесят он скончался от пневмонии все в том же челси в комнате где стены были завешаны фотографиями его платьев его собственными снимками тех времен когда он был молод где на столиках стояли пустые флаконы из под духов а в углу лежал его старенький пес так уходил из жизни пожилой заброшенный выживший как полагали многие из ума Талантливейший человек. Утешило бы его знание о том, что в 80 году в Бруклинском музее снова будет выставка его работ, а в 2001-м он, как и многие другие известные дизайнеры, удостоится собственной таблички на седьмое веню на Аллее Славы в мире моды. Об этом мы не знаем. На одной из самых известных фоторабот Сесила Биттона запечатлены девять манекенщиц в роскошных платьях в не менее роскошной комнате. Пышные складки тофты и атласа, обнаженные плечи. Красавицы делают вид, что увлеченно общаются друг с другом, пьют кофе и любуются собакой в зеркале. 48-й год. Фотография называется Энциклопедия Чарльза Джеймса. Его наряды создавались именно для такого, все дальше уходящего в прошлое мира. Однажды он сказал, — Вы думаете, Микеланджело согласился бы копировать свои произведения сотнями, чтобы они висели в гостиничных номерах?